Глава третья. Софи де Холост. Я смотрела на своё отражение и пыталась понять, что же изменилось. Вроде лицо всё то же, глаза вернули прежний зелёно-голубой цвет, нос, губы, фигура – всё так, как и было до того, как я легла спать. Но всё же я чувствую, что что-то не так. Точно, волосы. Мои чёрные, как смола, вьющиеся до талии волосы, изменились. В них появился белый локон, но как, откуда? Золотая татуировка в виде змеи, что с детства была на моём запястье, исчезла. Ещё и ощущение какое-то странное, словно бы какая-то энергия во мне, но не моя, чужеродная. Свою энергию я знаю наизусть. Что происходит? Что происходит? «Пожалуй, надо бы наведаться в библиотеку. У нас много разных книг и архивных записей, может, найду что-то. Заодно с Аланом поговорю. Все-таки ему уже более 400 лет. Что-то он точно должен знать. Да, так и сделаю». Но сначала все же стоит сходить в местный магазин одежды, и обувь не помешает. Заодно загляну в банк нашего клана, внесу свой небольшой вклад – все-таки за свои 153 года удалось немного накопить. Не хранить же мне все это на пластиковой карте, учитывая, что экономия – это явно не мое. Распределив, по крайней мере, первую половину дня, я оделась во вчерашнюю одежду и вышла из своих покоев. «Эй, ты кто?» Услышала я голос со спины, обернулась и увидела высокого рыжеволосого молодого парня с накачанным телом который ухмылялся так, словно ему принадлежал весь мир. «Оборотень!» Я это почувствовала. И даже не по запаху, как это происходило обычно, а словно нотром определила «Странно!» «Прости!» Я приподняла бровь, скрестив руки на груди. «Он ко мне только что обратился на «ты»?» «Слишком смелый, наглый или просто новенький?» «Ваше Высочество!» раздался рядом мужской голос. «Прошу вас извинить моего сына. Он только недавно обратился и потому не признал вас». Передо мной склонился такой же рыжеволосый мужчина лет сорока, наверное, его отец. «Дурак! Это принцесса Софи, дочь основателя клана Райли де Холост и старшая сестра нынешней королевы Нетали де Холост». Это он уже обратился к своему сыну сквозь зубы, встав рядом с ним и от недовольства сжав руки. «Прошу прощения, ваше высочество», – тут же склонился юноша. «Я не знал». «Все в порядке», – прервала я его извинение подняв руку. «Как твое имя?» «Хорват», – представился он. «Солнце тебя любит, Хорват», – насмешливо сказала я, смотря на его рыжие волосы, и тут же обратилась к его отцу – «Кстати, вы не видели моего дядю Алана?» «Советник с утра отбыл, вашего высочество», — ответил мужчина. «Отец? А он не боится солнца? Он же вампир!» — шепотом спросил Хорват. «Благодаря солнечному артефакту дневный свет ему не опасен», — любезно ответила я, услышав его вопрос. «Вид у парня, надо сказать, был удивленный». Это очень редкие артефакты, ибо требуют довольно много магической энергии ведьм, потому они есть только у приближённых. После того, как сходила в банк и купила себе вещи, я с пакетами направилась домой. Идя по центру города, ощутила чудесный аромат выпечки. Через дорогу от меня, оказывается, располагалась уютная маленькая кондитерская «Лю-Люва Рома». Зайдя внутрь пекарни я обнаружила, что здесь в основном преобладает французская кухня. Заказав себе краписцу – небольшое круглое мучное изделие из тонкого ароматного теста для краусанов, заправленное очень сладким соусом из помидоров Агромонте дотерини Террини. Канелес де Бордо – маленькую хрустящую коробочку с ароматом деревенского рома и бурбонской ванилью – а также бутылочку фруктового коктейля со вкусом ананаса под названием марка Кальзани» села за свободный столик. Никогда не думала, что еда может быть настолько вкусной. Почему я раньше этого не замечала? Особенно Канелис. Один укус, и я уже была влюблена в этот десерт. У неё такая карамелизованная, почти хрустящая поверхность которую подчёркивает твёрдый, но одновременно кремовый, заварной крем внутри. От наслаждения этим замечательным моментом меня отвлекло ощущение чьего-то пристального взгляда на себе. Осмотревшись, я не сразу заметила девушку за соседним столиком, попивающую кофе. У неё были роскошные белые, как снег, прямые локоны, но также от неё ощущалась странная энергия – не такая, как у вампиров или оборотней, и не такая, какую я начала в себе сегодня ощущать. Ее энергия была другой, словно быть темной, враждебной, отталкивающей. Решив, что лучше не искушать судьбу, по-быстрому управилась с едой и направилась домой. Я повернула на безлюдную улицу и, не успев сделать даже несколько шагов, упала, ощутив внезапную боль во всем теле, Словно бы какая-то сила меня неожиданно приподняла и отшвырнула к каменной стене, прижав к ней. Я не могла пошевелиться, а от удара кружилась голова. «Так вот ты какая!» – раздался нежный голос. Кое-как сумев открыть глаза, я увидела перед собой ту самую девушку с белоснежными волосами. Ее рука была направлена на меня, удерживая в стене, губы искривились в усмешке, а в глазах отражалось отвращение – «Гибрид. Я думала, ты будешь сильнее. Какое разочарование!» «Кто ты? Что тебе нужно?» – спросила я, безуспешно пытаясь хотя бы пальцем пошевелить. «Знаешь, что это?» – спросила девушка, проигнорировав мой вопрос. В ее свободной руке был пепел. Он засветился, сначала образовав форму ледяной черной сосульки, а потом полыхнул огнем. Это то, что смертельно для тебя. Пепел феникса. Фениксы очень редкие магические существа, которые перерождаются из собственного пепла. Но я ему нашла другое, более полезное применение. Я успела лишь зажмуриться, как огненная сосулька полетела в меня. Думала, ощущу адскую боль, но я почувствовала свободу. Мое тело больше не прижимали к стене. Осторожно приоткрыв глаза, я с удивлением обнаружила на том месте, где только что стояла девушка, горстку пепла. Ощупав себя со всех сторон, я не нашла никаких повреждений. Что произошло? От шока мысли путались. Это я сделала? Нет, я не могла. Во мне же нет магии ведьм. Значит, это пепел Феникса дал такой откат? Тогда почему я жива, если это был эффект от пепла феникса? Погрузившись в размышления, я не заметила, как дошла до своих покоев. Приняла душ, чтобы привести мысли в порядок, затем распаковала вещи и переоделась. На этот раз я решила надеть легкий сарафан алого цвета с бретелями, прилегающий по талии и свободной юбкой в пол. Добавив к сарафану черные босоножки и семейный кулон – отправилась в библиотеку. Слишком много странностей для одного дня, пора с этим разобраться. Обложив себя книгами и архивными записями, я принялась за их изучение. Итак, что тут у нас? Основание клана. Клан Холост был основан в 1861 году оборотнем Райли де Холост в Италии, в городе под названием Рим. Изначально клан планировал принимать любое сверхъестественное существо, но вампиры категорически не желали уживаться с оборотнями. В конце концов, основатель принял решение принимать в клан тех, кто нуждался в помощи и защите, предварительно заключая с ними письменный договор. Спустя несколько лет в клане насчитывалось уже более 70 вампиров и 75 оборотней из разных стран – Затем началось экономическое и социальное развитие. Вампиры после обучения сдерживания своей тёмной сущности начали работать с людьми, оборотни же развивали торговлю. Спустя ещё пять лет с ведьмами Нового Орлеана было заключено магическое соглашение, которое заключалось в том, что клан не вмешивается в их дела, а они в дела клана — Также в честь заключения соглашения был организован бал, который проходил в замке клана Холост. На балу глава ведьм, которую прозвали Алой Ведьмой, преподнесла подарок 10 артефактов Солнца, 10 артефактов Луны и артефакт магического заключения договора, настроенного под клан Холост. С того момента прежде обычный письменный договор отныне стал магическим на крови. «Да, я помню это время. Мне тогда было восемь лет. Это был самый первый бал в нашем замке. На нем же мой отец и познакомился с Элеонорой. Как сейчас помню, она тогда была в зеленом платье на кренолине с открытыми плечами и руками и с собранными гладкими светлыми волосами, в которых красовались заколотые свежие цветы». Она выделялась среди всех присутствующих вампиров своей изящностью и красотой. На следующий день Эленорас Нетали присоединились к нашему клану, а еще через год они с моим отцом поженились, И в клане появилась королева. Как она кстати появилась на балу? А точно ее же Алан привел, который, как оказалось, был ее братом. Он хотел просить моего отца принять его сестру в клан, чтобы спасти от магов, которые хотели ее убить. После присоединения Элеоноры мы уничтожили тех магов. Как потом оказалось, они были одни из тех, кто разделял взгляды Балфура. Отец с Элеонорой даже думали, что от их союза появится такой же гибрид, как я, но ничего не получилось. «Видимо, я — единственный случай проявления природной магии». Элеорой и Нетали мы сразу поладили. Хоть я и смогла назвать Нетали сестрой, Элеонору называть матерью у меня не получалось. Пожалуй, это были самые лучшие годы моей жизни. Улыбнувшись воспоминаниям, я продолжила поиски. Итак, откуда и как появились вампиры, появление первой стаи оборотней, экономическое и социальное развитие, начало и конец войны между людьми и вампирами, война между сверхъестественными существами. Всё не то. О, магия и её начало. Это должно быть интересным. Никогда раньше ею не интересовалась, но сейчас как раз появилась такая необходимость. Может, там даже будет что-нибудь про последствия использования пепла Феникса в качестве оружия? Не могла же та, напавшая на меня ведьма, просто взять и превратиться в пепел? Что такое магия? Магия – это искусство, умение вызывать изменения в соответствии со своей волей. В более древние времена как ведьмы, так и колдуны жили разрозненно в разных уголках мира и были весьма ограничены в своих возможностях и умениях. Однако еще в те времена люди считали магов, как они их тогда называли, особенными, теми, кто наделен исключительным даром – Чаще всего их называли «жрецами» и приписывали им гораздо больше способностей, чем они на самом деле имели на тот момент. Постепенно люди стали забывать о том, как они раньше уважали магов, и об их помощи обычным людям. На смену уважению довольно быстро пришел страх, но вернемся в первое тысячелетие нашей эры. Маги не могли не пытаться себя защитить, поэтому там, где они жили, учились или работали – накладывали различные защитные заклинания. Также практически у каждого мага имелся свой фамильяр для нормализации собственной силы. Фамильяр — не оружие, а друг, помощник. В нынешнее время, когда у магов есть множество источников знаний, фамильяр им не особо и нужен. Теперь его заводят лишь по желанию, а не по нужде, как было раньше — Постепенно более сильные маги создавали собственные заклинания и заносили их в свои семейные гримуары, которые передавались из поколения в поколение. Затем уже начали создавать книги с заклинаниями, с ритуалами, так называемые учебники. Сейчас маги стараются не показывать себя среди людей, дабы не возобновилась новая война. Теперь давайте поговорим о магических существах. Мы расскажем лишь о нескольких видах магических существ. Домовой – это домашний дух и покровитель дома. Домовой часто помогает как с домашними делами, так и с магической энергией магов. Кот – обычно это фамильяр мага, может быть абсолютно любого цвета, но чаще черного. Они показывают себя в роли портального биогенератора, который чистотой своих волн защищает хозяина от негативных влияний сущностей – Ворон – еще одно существо, которое может быть фамильяром. Он связан с загробным миром. Ворон выступает энергетическим проводником в потусторонний мир. Феникс – это золотая птица размером с орла. Фениксы могут быть только у самых сильных магов с очень редким даром. Сам Феникс неуязвим, когда находится рядом с хозяином. Благодаря своему дару воскрешения – Он способен исцелить даже самые серьёзные раны. Однако, если других фамильяров возможно использовать в качестве оружия и поплатиться за это лишь частичным или полным лишением магии, при частичном лишении магии её можно восстановить, то при использовании феникса в качестве оружия поплатишься жизнью. Так вот, оказывается, что тогда произошло. Она использовала своего фамильяра как оружие и в итоге умерла. Но почему я тогда жива? Если она была такой могущественной, то вряд ли ошиблась в какой-то букве заклинания, тем более заранее зная, что идет на самоубийство». «Чем занимаетесь, Ваше Высочество?» «Я и не заметила, как напротив меня сел Алан. «Зачем вам понадобились все эти документы?» «Сегодня кое-что произошло», — ответила я, отложив книгу. «Меня чуть не убили». «Что? Но как? В вы в порядке?» У него округлились глаза от испуга, и он начал пристально меня рассматривать на предмет ранений. «Это было, когда я из города направлялась в замок. Какая-то девушка, по всей видимости могущественная, но молодая ведьма хотела меня убить». «Она создала какое-то оружие из пепла Феникса, но у нее почему-то не получилось. Теперь у него еще и рот приоткрылся. Бедняжка выглядел совсем растерянным. Я сама не понимаю, что произошло, но в итоге на ее месте оказалась горстка пепла, а я осталась жива». «Значит, они смогли найти вас. Но как?» Тут он посмотрел на мою руку и нахмурился. «А где ваша татуировка?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Сегодня утром она исчезла, и появился этот белый локон в волосах». «Что-то еще необычное было?» «Да, я весь день себя странно ощущаю». «Я это тоже в вас чувствую. Какая-то неведомая мне энергия. Я с этим разберусь. А пока сидите в замке и никуда не выходите». «Хорошо», — вздохнула я. «Мне утром сказали, что ты куда-то отлучался». «Да, мы продолжаем поиски вашего отца. Нам показалось, что нашли зацепку, но она оказалась ложной». Не удержал он вздоха. «В тронном зале начинается собрание. Нам с вами нужно там быть». «Да, конечно». Я поднялась с места. «Кстати, скажи, чтобы здесь...» «Кто-нибудь расставил все по местам, а то информация о разных существах, в том числе и о магии, лежит вместе». «Как прикажете, Ваше Высочество», — склонился алан Зал был полон. Нетали стояла около трона, одетая в зеленое винтажное кружевное платье с V-образным вырезом и пышной юбкой в пол. Пройдя мимо неё Алан встал слева от трона. Я планировала поступить так же, только встать с правой стороны. Но когда проходила мимо сестры, она меня остановила рядом с собой. Я с удивлением на неё посмотрела, на что Нэтали лишь ободряюще улыбнулась. Все присутствующие, как я успела заметить, были тоже нарядно одеты. Праздник, что ли, какой-то? А может, они и всё-таки смогли найти отца, и советник просто приврал, чтобы не портить сюрприз? «Как вы все знаете...» «Дочь короля, моя старшая сестра, наследница трона Софи де Холлос, вернулась», — начала Нетали. Вокруг раздались аплодисменты и улюлюканье. «А потому, по закону, я обязана передать корону истинной наследнице». Она повернулась ко мне и сняла с себя корону, сделанную из черного золота и украшенную красными, зелеными, маленькими и большими рубинами. «Мне нужно было встать на колени, дабы принять на себя эту ношу, но...» «Я отказываюсь», — неожиданно разнесся мой голос патронному залу. Все замолчали, словно бы перестали дышать. «Я, Софи де Холост, дочь короля Райли де Холост, старшая наследница престола по праву рождения, отказываюсь от права престола наследия» в пользу следующей после меня наследницы и вашей нынешней королевы Нэтали де Холласт».